Мои слова вызвали у Фандорина-сан странную реакцию. Он засмеялся. Нет, я, наверное, никогда не пойму красноволосых. Ну, хорошо, сказал он, пожимая мне руку. Если вы так настаиваете, то извольте. Из Калькутты мы верно поплывем в Японию вместе. Можете вернуть мне долг уроками японского языка. Увы, этот человек не принимает меня всерьез. Я хотел бы с ним подружиться, но гораздо больше, чем я. Фандорина-сан интересует главный штурман Фокс. Человек ограниченный и неумный. Мой благодетель проводит немало времени в компании этого болтуна. Внимательно выслушивает его похвальбу о морских приключениях и любовных похождениях. Даже ходит с Фоксом на вахту. Честно говоря, меня это задевает. Сегодня я был свидетелем того, как Фокс расписывал свой роман с японской аристократкой из Нагасаки. И про маленькую грудь рассказал, и про алые губы, и про все остальные особенности этой миниатюрной куколки. Должно быть какая-нибудь дешевая шлюха из матросского квартала. Девушка из приличной семьи с варваром и словом не перемолвится. Обиднее всего, что Фандорин сан слушал этот бред с явным интересом. Я уже хотел вмешаться, но тут подошел капитан Ринье и отослал Фокса по какому-то делу. Ах да, я же не написал про важное событие, произошедшее в жизни корабля. Все-таки светлячку слепит глаза его маленькое сияние. Мешает видеть окружающие в истинной пропорции. А между тем, накануне отплытия из Бомбея произошла настоящая трагедия, рядом с которой мои переживания кажутся незначительными. В половине девятого утра, когда пароход уже поднимал якорь и готовился отдать швартовый, капитану Клифу доставили с берега телеграмму. Я стоял на палубе и смотрел на Бомбей, город, сыгравший в моей судьбе такую важную роль. Хотел, чтобы этот пейзаж навсегда запечатлелся в моем сердце. Вот почему я оказался свидетелем случившегося. Капитан прочел депешу, и лицо его вдруг разительным образом переменилось. Никогда еще я не видел ничего подобного. Словно актер театра «но» скинул маску грозного воителя и нацепил маску безумной скорби. Обветренное грубое лицо морского волка задрожало. Капитан издал не то стон, не то рыдание и заметался по палубе. «О, Боже!» — хрипло крикнул он. «Моя бедная девочка!» И бросился с мостика вниз, как выяснилось потом, к себе в каюту. Приготовления к отплытию прекратились. Завтрак начался как обычно, но лейтенант Ринье задерживался. Все только и говорили, что о странном поведении капитана. Гадали, что же такое могло быть в телеграмме. Первый помощник заглянул в салон, когда трапеза подходила к концу. Вид у Ринье-сан был расстроенный. Оказывается, единственная дочь Клифа сан я уже писал, что капитан души в ней не чает, сильно обгорела во время пожара, случившегося в ее пансионе. Врачи опасаются за ее жизнь. Лейтенант сказал, что мистер Клифф не в себе. Он решил немедленно покинуть Левиафан и первым же пакетботом возвращаться в Англию. Твердит, что должен быть рядом со своей доченькой. Лейтенант все повторял. Что же теперь будет? Какой злосчастный рейс! Мы утешали его, как могли. Признаться, я отнесся к решению капитана с осуждением. Его горем понятно, но человек, которому доверено дело, не имеет права руководствоваться личными чувствами, особенно если он капитан. Ведет корабль. Что же будет с обществом, если император или президент или премьер-министр поставят личное выше долга? Будет хаос. А смысл и долг власти — бороться с хаосом и поддерживать гармонию. Я снова вышел на палубу, чтобы видеть, как мистер Клифф покидает уверенный ему корабль. И Всевышний преподал мне новый урок — урок сострадания. Капитан, ссутулясь, полушел, полубежал по трапу. В руке он нес дорожную сумку. Матрос тащил следом один единственный чемодан. На причале капитан остановился, обернулся лицом к Левиафану, и я увидел, что его широкое лицо блестит от слез. В следующую секунду он покачнулся и рухнул ничком. Я бросился к упавшему. Судя по прерывистому дыханию и судорожным подергиваниям конечностей, это тяжелейший геморрагический инсульт. Подоспевший доктор Труфа подтвердил мой диагноз. Да, это часто бывает, когда мозг человека не выдерживает разлада между голосом сердца и зовом долга. Я виноват перед капитаном Клифом. Больного увезли в госпиталь, а Левиафан надолго застрял у причала. Посеревший от потрясения Ринье-сан уехал на телеграф вести переговоры с лондонским пароходством. Вернулся он только в сумерки. Новости были такие. Клиф сан в сознание не приходит. Временно командовать судном будет Ринье-сан а в Калькутте на борт поднимется новый капитан. Отплыли из Бомбея с десятичасовым опозданием. Все эти дни я словно не хожу, а летаю. Меня радует и сияние солнца, и ландшафт индийского побережья, и размеренная праздная жизнь большого корабля. Даже салон Винзер, куда прежде я шел с сердечной тоской, как на муку, теперь стал мне почти родным. Соседи по столу относятся ко мне совсем по-другому, без отчужденной брезгливости и подозрительности. Все очень милы и любезны, и я тоже отношусь к ним иначе, чем раньше. Даже клеберсан, которую я готов был удавить собственными руками, бедняжка, уже не кажется мне противной. Просто молодая женщина, готовящаяся в первый раз стать матерью и всецело захваченная наивным эгоизмом этого нового для нее состояния. Узнав, что я врач, она беспрестанно задает мне медицинские вопросы и жалуется на мелкие недомогания. Раньше ее жертвой был только доктор Труфа. Теперь отдуваемся мы оба. И самое удивительное, что это совсем мне не в тягость. Напротив, мой статус сейчас гораздо выше, чем во времена, когда меня считали офицером. Поразительно. В Виндзоре я на привилегированном положении. Дело не только в том, что я медик. И, как выразилась миссис Труфа, невинная жертва полицейского произвола. Главное, я наверняка не убийца. Это доказано и официально подтверждено. Тем самым... Я угодил высшую касту вместе с комиссаром полиции и новоиспеченным капитаном, который, впрочем, у нас бывать почти перестал. Очень занят. и Стюарт носит ему еду прямо на мостик. Мы трое вне подозрений, и на нас никто не бросает пугливых взоров из-под тяжка. Не жаль всю эту виндзорскую компанию. Искренне жаль. Своим недавно обретенным духовным зрением я ясно вижу то, чего не видят они все, даже проницательный Фандоринсон. Среди моих соседей. Убийцы нет. Ни один из них не подходит на роль злодея. Я присматриваюсь к этим людям и вижу, у них есть недостатки и слабости, но человека с черным сердцем, кто мог бы хладнокровно загубить 11 невинных душ и в том числе двух детей, здесь нет. Я бы уловил его зловонное дыхание. Не знаю, от чьей руки пал Свит Чайлд Сенсей. Но уверен, что это сделал кто-то другой. Комиссар немного ошибся в своих предположениях. Преступник находится на пароходе, но не в Винзоре. Возможно, он подслушивал под дверью, когда профессор стал рассказывать нам о своем открытии. Если бы Гош Сан не был бы так упрям и взглянул на винзерцев непредвзято, он понял бы, что попросту тратит время. Я перебираю всех наших. Фандорин Сан. Его невиновность очевидна. Иначе разве стал бы он отводить от меня подозрения, когда моя вина ни у кого не вызывала сомнений? Супруги Труфа. «Доктор немного комичный, но очень добрый человек. Он и цикады не обидит. Его жена воплощение английской пристойности. Она никого не могла бы убить просто потому, что это неприлично». М.С. Сан. «Он странный человек, все время бормочет что-то под нос. И бывает резок. Но у него в глазах застыло глубокое и искреннее страдание. С такими глазами хладнокровных убийств не совершают». Клибер Сан. «Ну, здесь яснее ясного». Во-первых, у человеческого рода как-то не заведено, чтобы женщина, готовящаяся произвести на свет новую жизнь, с такой легкостью топтала бы чужие жизни. Беременность — такое таинство, которое учит бережно относиться к человеческому существованию. А во-вторых, во время убийства ученого Клебер-сан была рядом с полицейским. Наконец, Стампсан. сан У нее нет алиби. Но представить, что она сзади подкрадывается к знакомому, зажимает ему рот своей узкой слабой ладонью, а другой рукой заносит мой злосчастный скальпель, полный бред. Исключено. Протрите глаза, комиссар Сан. Вы в тупике. Что-то дышать тяжело. Не надвигается ли буря?